Глава одиннадцатая. Переждать мне пришлось, по сути, на улице. Ну, не пойду же я сейчас заселяться в какую-нибудь гостиницу. Это слишком опасно. Все же, честно, признаюсь себе, что на первый взгляд я довольно подозрительная личность в этом плаще с капюшоном. О таком вполне могут захотеть доложить стража, а от нее информация дойдет и до моей цели. Нет, лучше не рисковать. Я бы мог сменить одежду, но просто не хотел. Честно говоря, моя внешность и без этого выделяется. Если приглядеться, то сразу можно заметить слишком халёные аристократические черты лица. Откуда здесь такому взяться в этом захолустье? Даже если подумать, что я молодой некромант, то лучше от этого не станет. Всё равно одоложит наверх. В общем, в гостинице лучше не соваться. Да и, в общем-то, я не особо горел желанием туда идти. Это ведь грязь, клопы и полная антисанитария, если смотреть на не самый примечательный район города. Если же брать самый элитный постоялый двор в городе, то все равно это не верх комфорта. Да и внимания я так больше привлеку. Но даже самая лучшая кровать для меня не сравнится со сном внутри теней». Так зачем тогда рисковать, если спать я могу в любом месте? Вот так я и подумал, проведя ночь в тени одного тёмного закоулка. Можно было бы, конечно, вообще не спать, а провести время за поисками цели. Но зачем? В одиночку его найти практически нереально. Тем более город я совершенно не знаю. Но ну, не считать же прихваченную в одном магазинчике карту городских улиц Вот и получается, что лучше хорошенько выспаться и восстановить свои силы. А уже на следующий день я вновь отправился в знакомую мне таверну, как и просили, зайдя через чёрный ход. А там меня ждал хозяин данного заведения. Доброе утро, кивнул он. Доброе. Что удалось узнать? Не стал я тянуть время. Босс точно ещё в городе. Мои люди видели его пару раз. то появлялся, то исчезал в разных частях города. И непонятно, что ему тут понадобилось, но мы тоже не пальцем деланые. Кое-что выяснить всё же удалось, радостно оскалился мужик. Чаще всего его видели в квартале Трущёб. Более того, тебе сильно повезло, мои люди видели, как он встречался с одним влиятельным типом из Трущёб. Влиятельным? Проблем с ним не будет? Но это я немного загнул. Обычная мелочь. Если он пропадёт, то никто искать не будет. Влиятелен он только для трущёб. Так сказать, местный прыщ, что чуть выше других. Хохотнул мой информатор, но быстро остановил себя, проверив, что его никто не услышал. В общем, это сейчас единственная ниточка, которая сможет вывести тебя к боску. Значит, всё как обычно придётся делать самому. А я-то уж понаделся, что ты сразу скажешь его текущий адрес. Вздохнул я, обвиняюще взглянув на собеседника. Но мои люди могли бы и сами его допросить, но решили, что лучше оставить это дело вам, вскинулсь он. Вы, но я не могу гарантировать, про каких из моих людей Боск знает, а про каких нет. Так что лучше не привлекать внимания. Хорошо, займусь сам. Как зовут эту шишку и покажи, где её найти. Протянул я ему карту. Вот тут, ткнул он пальцем в точку на самой окраине города. Его обычно называют крысом. Твои люди остались за ним наблюдать? Только один мальчонка попрошайка приглядывает за Хибарой. Пусть уходит. Дальше я сам всем займусь. И надеюсь, что мне не придётся возвращаться, если след окажется пустым. Как скажете, понимающий кнул мужик. но тут я ничего гарантировать не могу. И спасибо за информацию. Я передам господину, что вы помогли. Кивнул я напоследок, удаляясь. Благодарю. И удачи вам. Я быстро покинул таверну, направившись к отмеченной точке. Чем быстрее я со всем разберусь, тем лучше. Но стало мне только пересечь невидимую границу районов, и я не могу. Как я понял, почему это место называют трущобами. Действительно, очень неприятное местечко. Множество людей в обносках и со следами обречённости на лицах. Куча мелких хибаров, собранных буквально из всего, что можно было найти. Кто-то строил из сучьев деревьев, собранных в ближайшем лесу. Кто-то явно более зажиточный по местным меркам, даже делал дома из глины или чего-то подобного. Именно таким домом И оказался тот, что я искал. И моя промежуточная цель даже оказалась внутри. Повезло. Значит, не стоит медлить и пора действовать. Правда, пришлось дождаться, пока свалит попрошайка, спрятавшийся в куче мусора неподалёку, что наблюдал за домом. Благо, нужный приказ дошёл до него быстро. Тенью проскользнув в дом, я нашёл нужного мне человека, прямо сейчас сидящего за столом. и поедающего ножку какой-то птицы. Он действительно внешне чем-то напоминал крысу. Может, общими манерами, а, возможно, парой выпирающих зубов. Уже через мгновение мой кинжал оказался прямо у его горла, а ножка птицы становилась рядом с его ртом. «Тихо. Начнешь шуметь, и сам не заметишь, как на твоем горле образуется большая улыбка», прошептал я ему на ухо. «Что? Кто? Кто вы?» Это не важно. Здесь вопросы задаю я. Если, конечно, хочешь жить. Ты ведь хочешь? Да, сглотнул он. Вот и хорошо. А теперь расскажи мне, зачем ты встречался с Боском? Что? Но вы ведь должны знать, кто он такой. Не сдержал свой удивление Крыс. Он ведь убьёт меня, если я хоть что-то скажу. А если не скажешь, то я убью тебя прямо сейчас. Оставил я маленький надрез на его горле, а капелька крови начала свой путь вниз. "Я всё скажу, только не убивайте меня!" начал истерить он. "Тише", отдёрнул я его. "Говори. Господин босс пришёл, чтобы сообщить о необходимости повысить количество в ближайшей партии". "Партии?" люди сглотнул он. Я занимаюсь поставкой живого материала для господ-некромантов. И поск лично пришел, чтобы поговорить с тобой из-за этого? Скептически изогнул я бровь, чего, впрочем, крыс не заметил. Не все так просто. В этот раз заказ действительно крупный. Я бы даже сказал, огромный. Да мне, чтобы его выполнить, придется половину трущоб переловить. Причем сейчас все отправляется не ко двору местного лорда, как обычно. Это заказ напрямую для дворца императора. Эта новость настораживала. Население трущоб не такое уж маленькое, как может показаться. Да и сомневаюсь, что император ограничится одним городом. Мне даже трудно вообразить количество необходимых жертв. Всё ради поддержания защиты континента? Или же он хочет сотворить нечто иное, куда более ужасающее? Человеческие жертвы в таком количестве точно нужны не для обычного дела. И всё же мелковато для встречи лично с таким человеком, как Боск. Ты явно не того полёта птица, чтобы он общался с тобой лично. Это ещё не всё. Я ещё добываю информацию о местном лорде. Более того, был приказ найти лесных повстанцев. И ты смог это сделать? Да, частично. Не удалось выйти на их человека в городе. Он может знать, как связаться с ними, а дальше уже раскрыть всю цепочку. И ты уже успел сообщить его личность Боску? Едва уловимо скривился я. Нет, но я могу сообщить о ней вам. Только, пожалуйста, не убивайте меня. Задрожал его голос. Кто? Сой. Он слуга в доме купца, что занимается поставками для замка лорда Как ты должен был передать эту информацию Боску? Мы тяжело сглотнул Крис. Встречаемся с ним сегодня ночью. Опять лично? Насторожился я. Он любит всё делать лично. Считает, что нельзя доверять подчинённым действительно важные дела. По крайней мере, так он говорит. И где вы встречаетесь? В катакомбах прямо под нами. Катакомбах? «Откуда здесь?» – замер я. «Да, не прямо под городом. Или, вернее, это город построен прямо над ними. У меня есть карта. Она тут, в кармане рубахи». Я осторожно нащупал нужный предмет и, развернув засаленную бумагу, положил перед крысом, предварительно отодвинув тарелку с едой. Это оказалась довольно условная, явно нарисованная от руки схема. «Покажи, где вы встречаетесь». «Вот тут». Медленно ткнул он пальцем в точку. «Как попасть в катакомбы?» «Вход есть прямо тут, в моем доме. Он спрятан под настилом. Я рассказал вам все, что знаю. Пожалуйста, я никому ничего не скажу о вас. Я могу перенаправить часть трафика вашему господину. Ему ведь тоже нужны жертвы. Они всем нужны, да». А и не лучшего качества, зато их много. Начал сбивчиво тараторить крыс. Совсем всё отдать не могу. Это ведь для императора. Но часть выделить вполне. Не став дослушивать его трёп, я просто перерезал ему горло, сбросив тело лицом вниз на пол, чтобы не забрызгать тут всё. Его я изначально не собирался оставлять живых, а уж после того, что услышал, не сказал бы, что мне так уж жалко этих людей. Для меня они ничего не значат. Но все же умирать в качестве жертвы-некроманта я никому не пожелаю. Да и остановить поставки своему врагу и не дать ему усилиться было необходимо. Вход в катакомбы я нашел быстро. Он его и не сильно прятал. Это оказался небольшой каменный люк, за которым был спуск вниз. И местечко это, если честно, мне не понравилось. Хорошо, что вокруг было много темноты, Но чертова сырость все портила. Да и сама тьма, она была тут излишне густая, если можно так сказать. Добравшись до места встречи, я выбрал незаметное место, нырнул в тень и стал ждать. А ждать пришлось немало. И пока ожидал, продумывал план, как лучше все совершить. Мне ведь необходимо выставить это как несчастный случай. А значит, действовать привычно нельзя. Тут уже и спрятаться толком сложно. Это довольно открытое пространство с множеством проходов. А откуда именно появится лич, я не знаю. А ведь ещё возникла проблема с филоктерией. Он точно не притащит её с собой. Да и её уничтожение уж точно нельзя списать на несчастный случай. Наверняка он хранит её в своём замке. Или же, что тоже вероятно, император может держать её у себя. Спасает лишь то, что процесс возрождения отнюдь не моментальный. Для этого нужна магия и время. И если первого у императора много, то вот второго... Вообще, это убийство как раз и задумывалось, чтобы дать нам время для активных действий. Пока его дела примет временный преемник, пока он возродится, к тому времени уже все завершится. По крайней мере, я надеюсь на это. Иначе всё может быть зря. Хотя даже узнай древний, что его подчинённого убил теневик, то что-то этого и изменится. Да в общем, ничего. Он и так не поверит в случайность, особенно сейчас, когда континент перекрыт. Но формально нужно сделать так, чтобы нельзя было придраться. Хоть тут и нельзя было определить точное время из-за невозможности увидеть небо. Но мои внутренние часы говорили, что уже за полночь. И именно тогда, на самой грани слышимости, я услышал тихие шаги, что понемногу приближались ко мне. Звук доносился из северного прохода, так что я переместился так, чтобы меня не могли заметить сразу. Вскоре я увидел и самого Лича. Длинный плащ и капюшон, что скрывал его лицо, сразу бросались в глаза. Если бы точно не знал, то подумал, что он теневик, Было видно, что стопать этот маг привык более бесшумно. Но сейчас будто специально издаёт больше звуков, чем следует. Когда он подошёл ещё ближе, то меня выкинуло из тени. По всей видимости, таскает с собой артефакт против пространственных перемещений. Гад. Но делать нечего. Этот вариант развития событий я тоже ожидал. Так что просто спрятался за горкой камней. Выйдя на этот своеобразный перекрёсток, Некромант осмотрелся и буквально через мгновение резко рванул в обратную сторону. Что? Он меня заметил? Как? Мой плащ не пропускает магию. Или он видит сквозь предметы? Промелькнула мысль в моей голове, и я тут же бросился за ним. Нельзя его упустить. Стоило мне выбежать за ним в коридор, как тут же пришлось уворачиваться от нескольких зелёных сгустков магии. что почти опалили мне лицо и бежал этот гад, но очень резво. Так и не скажешь, что это лич, которому несколько сотен лет. Хотел бы я атаковать в ответ, но пока нельзя. Не стоит оставлять на его теле лишних следов. Нужно бить наверняка. Но зачем он побежал? Неужели думает, что не справится с одним человеком? Или решил, что тут засада и нас может быть больше? Мелькали мысли в моей голове. пока я бежал, уклоняясь от его атак. И стоило мне отвлечься на свои мысли, как тот же чуть не поплатился за это. Лишь в последний момент мне удалось отпрыгнуть от резкого вспыхнувшего зелёного пламени, что вырвалось из пола на моём пути. Ловушки. Этот нехороший лич оставил ловушки на пути своего отхода. И ведь как спрятал. Даже с активированным магическим зрением я заметил её только в последний момент. И во время своего прыжка я буквально на интуитивном уровне выставил перед собой теневой щит, в который тут же попал метательный нож, почти бесшумно прочертивший воздух. Я бросился бежать дальше, не убирая щит, опасаясь еще подобных подарочков. Это было куда эффективнее, чем яркие плетения. Мой взгляд на секунду задержался на ноже. Знакомая штука. Это ведь точно такой же метательный нож, какой я экспроприировал... Устертона в сокровищнице. Идеальное оружие в таком темном и тесном коридоре. Жаль, я не могу ответить ему тем же подарочком. Еще несколько ловушек встретили меня на пути. На полу, стенах, даже потолке. Он явно не скупился на подстраховку. И каждый раз активации ловушек сопровождал особенными атаками. Причем синхронизируя их практически секунда в секунду. Опытный гад. Нельзя его упустить. Если Мак вырвется из катакомб наружу, то мой план полетит к чертям. Там такую погоню не скроешь и точно не выдышь всё в самый несчастный случай. Впереди меня встречает ещё один сюрприз. Пробегая через очередной перекрёсток, одновременно с двух сторон в меня летят мечи. Это два свежеподнятых трупа, с насквозь проржавевшими мечами, были спрятаны за углами. Но даже такие мечи представляют опасность. Особенно если вся эта ржавчина проникает в нанесенную рану. Благо я был готов к чему-то подобному. Поэтому теневой стеной просто откидываю их в стороны и продолжаю бег. Не стоит отвлекаться на них. Столь слабая нежить даже догнать меня не сможет. Лишь отвлечь внимание и дать лечу сбежать. По всей видимости, он и поднял их прямо тут, использовав пару подвернувшихся бедолаг. Сколь бы ни был быстр этот лич, и сколь много ни было на пути ловушек, его это не спасет. Все же личу не стоит тягаться с тем, для кого скорость – это одна из главных специальностей. Тем более, в последнее время, когда нельзя было перемещаться тенями, скорость для меня вступала на первый план. Вот и сейчас удалось приблизиться на оптимальное расстояние для атаки, и я просто выпустил свою тень неоформленным в плетение холостом. Но не атакуя, а скорее подсекая. Вот тень почти обхватывает его, натыкаясь на щит, но мне этого достаточно. Толкаю его в бок, и маг вместе с щитом резко впечатывается в стену. Пользуясь моментом, чтобы ещё сблизиться, я такую же напитанным по максимуму плетением, но целюсь в свободное пространство. Мне нужно только пробить щит, но не убить его. Натыкаясь на копьё из его магии, что успеваю принять на щит. И в то же время моя атака достигает своей цели. Щит сломан. А теперь просто создаю перед собой теневую стену и со всей силы вдавливаю его вновь об стену катакомб. Удар получается на заглядение. Вдарила по нему прилично. Убираю стену и убеждаюсь, что всё сработало. Некроманта бессильно падает на пол. Его вырубило. По крайней мере, если он не симулирует. Так что не снижай бдительности. приближаясь к нему и используя тень как дополнительную руку, скидываю капюшон с его головы.